Звенит, звенит кедровый бор Пахнуло кедрами Сибири Смолистый запах у лица Из пол земли таежной шире Тайга, как песня без конца Здесь кедры стражами покоя Энергию земли хранят Для светлого души настроя Звенят и людям говорят Средь нас живет Анастасия в духовной чистоте лесной. Здесь сберегается Россия душевностью людей святой. Она шлет мысли, дел призывы в божественный, высокой путь. Велеса, Кришны, Рамы, Шивы, Христа, Аллаха, Будды суть. святые мысли Логос звездный в России, древней чистоте. Летят метелицы и морозные, зовут идти к душе мечте. Для всех идущих существую, все силы светлые со мной, И пробужденье тем дарую, кто к Богу не стоит спиной. К Руси, святой, склонись в поклоне, К богам родным, кто нас творил, В кедровом неумолчном звоне, Кто свет, любовь боготворил. Так повернитесь, россияне, Душой внимайте небесам. На реках Оби, Лене, Яне Живет России Божий храм зайдите ж на дороги света, на КСП, высокий путь. Ждем ваших целей, дел ответа, к родным богам, чтоб Русь вернуть. Энергий космосохранитель, звенящий кедр в тайге тех ждет. Кто любит Русь, как Бог-спаситель, кто сердцем для других живет. Будь в мире и в любви к природе, живи по совести, без лжи, черпай свет мудрости в народе, другим путь к свету укажи. И тех зовет Анастасия мою энергию принять, чтоб силы светлые благие смогли идущим помогать. Зовут всех кедры в путь надежды, К божественности, красоте. Проснитесь, люди, откройте вежды И в путь к другим, к души мечте. Подвижникам, всем пробужденным Открыт космический простор, идущему ввысь, объединенным Звенит, звонит, кедровый бор. Москва, 1 сентября 1996 года.